Обломов не мог опомниться. Он все стоял в одном положении, с ужасом глядя на то место, где стоял Захар, потом в отчаянии положил руки на голову и сел в кресло. — Люди знают! — ворочалось у него в голове. — По лакейским, по кухням. Толки идут. Вот до чего дошло. Он осмелился спросить, когда свадьба, а тетка еще не подозревает, или, если подозревает, то, может быть, другое, недоброе. Ай-яй-яй, что она может подумать? А я? А Ольга? Несчастный! Что я наделал? — говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. «Свадьба!» Этот поэтический миг в жизни любящихся, венец счастья, о нем заговорили лакеи, кучера, когда еще ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня пустой бумажник, когда квартира не найдена. Он стал разбирать поэтический миг, который вдруг потерял краски, как только заговорил о нем Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно переворачивался сбоку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал три шага по комнате и опять ложился. — Ну, не бывать добру! — думал со страхом Захара у себя в передней. — Эк, меня дернуло нелегкое! — Откуда они знают? — твердил Обломов. — Ольга молчала. Я и подумать вслух не смел, а в передней все решили. Вот что значит свидание наедине, поэзия утренних и вечерних зорь, страстные взгляды и обаятельные пени. Ох уж эти поэмы любви никогда добром не кончаются. «Надо прежде стать под венец и тогда плавать в розовой атмосфере. Боже мой, боже мой! Бежать к тетке, взять Ольгу за руку и сказать «Вот моя невеста!»» «Да не готово ничего. Ответы из деревни нет, денег нет, квартиры нет». Нет, надо выбить прежде из головы Захара эту мысль, затушить слухи, как пламя, чтобы оно не распространялось, чтобы не было огня и дыма. Свадьба! Что такое свадьба? Он был улыбнулся, вспомнив прежний свой поэтический идеал свадьбы, длинные покрывала, померанцевую ветку, шепот толпы. Но краски были уже не те. Тут же в толпе был грубый неопрятный Захар, и вся дворня Ильинских, ряд карет, чужие холодно-любопытные лица. Потом, потом мерещилось все такое скучное, страшное. Надо выбить из головы Захара эту мысль, чтобы он счел это за нелепость, решил он, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь.